Глава 18. В бараке полутьма. Свет проникает через откинутый дверной полог и через щели в заделанных камнями оконных проемах. Жарко растоплена чугунная печь с э м а л и р о в а н н ы м и боками. На печи чайник и кружки с водой. Я, осип, и я к у т и моряк сидели возле и молчали. Я думал, что дальше-то, и не мог придумать, что. Остальные тоже грустили. Валынец колонист из первого сектора вскипятил воду в кружке и громко прихлебывая пил. Пить охота. Пью, пью, не напиться. Пересолили? спросил моряк. Что? Бульон. Бульон, да. И перцы бухнули, а мясо нормально. Как вообще-то? Что? Маха вкусный был. Мякоти мало, одни жилы. И кровь жидкая. А т е л и к о л б а с у сделать не получилось, не з а т в е р д е л о И что? По кружкам мы выпили с густки ложками, пересолили. Что, кровь? Каждый сам солил. Я бы кровь не стал есть. А что? Я бы вылил. Так бы и вылил. У него кровь больная. Лейкоз или гемобластоз, что-то вроде. Он говорил. Теперь вы заболеете. Чем? Чем-нибудь на выбор. Что такое лейкоз? Проплыли. Красный сигнал на к л о т и к е Моряк, а ты вроде дружил с Маховым. Тут подружишься как же. Два протяжных г у д к а один короткий, и друг из тебя к р о в я н у ю колбасу сделает. Ты в своем секторе дружи. Артрасчеты наверх. По местам стоять, к артиллерийской а т а к е К печке подошел Шрам, попросил разрешения и подсел к нам. Вы не злитесь на меня, парни. Тебе сказали не злимся. Я от голода. Увидел еще двое лежат, обрадовался. Первая мысль: сегодня мясо нажрусь, пока горлом не вылезет. Шрам замолк, и другие молчали. Долго, может быть, час. Сипа сходил, червей выплюнул, остальные сидели и молчали. Бунтовать собираетесь? – спросил Шрам. Сипа насторожился. Тебе чего надо? Нет? Ну и правильно. Мы уже пробовали, м о р я к скажи им. Да, сказал м о р я к пробовали. Обезьян скомандовал: последний мертвый. А мы на месте стоим, все четыре сектора, и не бежим. Говорим ему: не будем больше бегать. А он улыбается. Хорошо, говорит, идите в барак. Но тот сектор, который сегодня жрать собрался, в свою очередь пропускает. Следующая кормежка через четыре дня. н ну о и тот сектор, который должен был жрать, на нас накинулся. Обезьяным топоры бросил, прутья, но они убили нескольких, остальных в барак загнали. А обезьян говорит: у нас был трудный день, устроим праздник. Сегодня все сектора будут обедать. Вот и весь бунт. Четыре дня можно голодать, а восемь никто не согласится. Восемь это смерть. Я буду бунтовать, потому что я не людоед. Иван Георгиич расскажет о наших планах. Я еще не придумал ничего о сипов лес. Что рассказывать? Но и промолчать нельзя. Скажем обезьяну, что хотим плыть на буй связи. Потребуем ускорить доставку продуктов, пусть на вертолетах везут или самолетами, на парашютах сбрасывают. Валенец допил кипяток, опять налил в кружку воды и поставил кипятиться. Буй Сломан сказал Шрам. Починим, сказал я, но Шрам мне не поверил. Он видел, как плавали чинить и не починили, утонули. А я не видел. Пришел неизвестно откуда и фантазирую. Вряд ли. И обезьян не разрешит будет чинить. Сейчас у него власть, а привезут продукты, он и дня не проживет. Починим не починим. Завтра не будем в глупые игры играть. Встанем и будем стоять, сказал Якут. Шрам покосился на в о л ы н ц а Заложит дежурному. Он к старшему охраннику пойдет. И нас в не очереди, на жаркое. Так бывало, скажи, моряк. Бывало. в а л ы н е ц потянулся, как будто спать захотел, и пошел к выходу. Эй, в а л ы н е ц кипяток забыл, окликнул его Шрам. Договаривались на печке не оставлять. в а л ы н е ц устроил на лице улыбку и вернулся. Забыл. Шрам ударил ему в подвздошье, повалил на пол. Заложить хотел. Валенец промычал, что не хотел. Шрам подождал, когда он отдышится, и помог подняться, посадил на шконку, принес кружку с кипятком. На голову в ы л и т ь Не надо, не пойду я никуда. Мне то, что я сегодня пожрал. Со вторым сектором разбирайтесь. Шрам отдал ему кружку. Да, завтра их очередь. Моряк, ты из второго сектора? Бунтовать будешь? Буду. Шрам вышел на середину барака. Тихо народ, слушай сюда. Пацаны у нас появились толковые. Они могут буй починить. Желен инженер по автоматическим системам связи. Починит, да попросят срочно прислать продукты. Для этого надо отказаться играть в последний мертвый. Я встал рядом со Шрамом. Мы починим кнопку. Обезьян тебя убьет, сказал в а л ы н е ц Мы с Николаем Кожиновым Нашли самолет, старый, но мы его сможем отремонтировать. Я предложу обезьяну обмен. Мы ему покажем, где самолет, а он разрешит сплавать к бую и попросить продукты. Все получится, помогите нам. Колонисты молчали. Слишком много информации, слишком важное решение надо принять. Маряк сказал за всех. Оба дизеля на ход, дернули весело под шум винтов, ребята. И колонисты разом начали спорить, повскакивали со шконок, подошли, меня спрашивали, убеждали, кто-то зажав уши ладонями, кричал от страха или от дури психической. До ночи спорили и ночью тоже, а утром молчали. И я ни в чем не был уверен. Прогулка началась как обычно, разве что мороз ударил, минус четырнадцать градусов на градуснике и ветер. Колонисты ходили по секторам, толкались, смотрели на о б е з ь я н а Закончить прогулку. Второй сектор на месте, остальные приготовились к игре. Последний мертвый, господа. Колонисты дернулись по привычке. Мне показалось, что они побегут в барак и все повторится. Но толпа, всколыхнувшись, замерла. Колонисты смотрели теперь не на о б е з ь я н а а на меня, а я стоял спокойно, выпрямив спину. Мухой срыгнули твари. Последний мертвый. Охранник еще не понял, что происходит. Обезьян соображал быстрее, спустился вниз. Опять бунт! И не надоело вам, господа? И охраннику тревогу бей. Затряслись банки. По тревоге подбежали охранники и члены совета с топорами, молотками и щитами, сделанными из самых разных материалов: досок консервных банок, кастрюльных крышек. Обезьяну принесли кувалду. Охранник на вышке продолжал греметь банками. Последний мертвый, а кто стоит и не бегает тоже мертвый. Срыгнули твари. Господин начальник колонии, разрешите. Якут бросил камень, разбил ему голову. Аплодисменты Якуту. Обезьян похлопал. и г о г а Звягинцев тоже. Отличный бросок. Спасибо тебе. Надоел шум, в голове звенит. Итак, чего вы хотите, господа? Я слушаю. Я подошел к воротам. Обезьян стоял за спинами членов совета, прятался от камней осторожный п и т е к а с Мы предлагаем сделку. Ты нам разрешаешь сплавать на буй связи и попросить еды, а мы тебе... Мне ничего не надо, у меня все есть. И в сделке с бунтовщиками я не вступаю. Обезьян корчил шутовские рожи членам совета и охранникам. Все улыбались, делали вид, что смешно им. Обезьян жестами показывал, что он сделает с бунтовщиками. Наверное, он подбадривал свое войско или себя. Хватит кривляться. Обезьяны мне рожу скорчил. На вышку поднялись охранник и Лёша Паштет. В руках у него я заметил самодельный лук и колчан со стрелами. Охранник прикрывал своего начальника щитом. Мы нашли самолет, гидросамолет. Он в хорошем состоянии, можно отремонтировать, сказал я. Саша красный деревщик засмеялся, но больше никто не смеялся. Ты согласен, обезьян? Самолет это здорово, господин Жилин. Обезьян подошел вплотную к воротам. Я услышал его дыхание. Охранники прикрылись щитами, выставили перед собой топоры и молотки. Но и красные вооружились камнями, палками, чугунными, печными конфорками. Соглашайся, обезьян, сказал я, или мы выйдем и убьем вас всех. Я услышал за спиной голос Сипы. В щиты не кидать, бейте по ногам. Сображает о Сипа, надо его похвалить. Он любит, когда я его хвалю. Лёша Паштет натянул лук, прицелился. Обезьян поднял кувалду, на штурм. Охранники открыли ворота, в них полетели камни. Охранник Меломан упал с перебитыми ногами, остальные отступили. Якут попал камнем в Лёшу Паштета, тот ни разу не успел выстрелить. Охранник на вышке не знал, что ему делать: р а н е н о г о начальника держать или щитом его прикрывать. Он бросил и щит и начальника, спасаясь от камней, спрыгнул с вышки, сломал ноги. Алёша паштет упал во двор. На него навалились, придавили. Шрам крикнул, чтобы не убивали, помучили, как он людей мучил. Но кто тут слушать будет? Передали топор, моряк отрубил голову, от футболил за ворота. Не успел я пообщаться с Лешей Паштетом, а ну и к лучшему. Когда о б е з ь я н решал, что со мной делать, Леша Паштет не обернулся. Но если бы обернулся, и узнал приятеля по первичной экспертизе в пятом отделении ПБ номер три имени Скворцова Степанова, он захотел бы мне рассказать про особенности поведения насекомых-мертвоедов в условиях новой земли. Он бы меня посадил на бочку голой жопой, и я бы слушала рацион е п и т а н и я с е т ч а т о крылых. перепончато крылых и щ е т и н к а х в о с т ы х а также о привычка хлемингов, которые в сутки съедают пищи в два раза больше собственного веса, спят всего час, в остальное время жрут и срут. Я бы его слушала, а л е м и н г и меня жрали по кусочку. Интересно, они жрут все подряд, или сначала выбирают самые вкусные кусочки, или наоборот, сначала невкусные, а потом вкусные. И какие кусочки у меня самые вкусные? Вы что, психи зарал, обезьян? Прекратить. Я согласен, плывите. Прикажи всем отойти на пятьдесят метров. Уйдите к бараку, приказал обезьян охранникам и членам совета. И раненых унесите. И через минуту. Ушли, выходите. Мы вышли за ворота. Все не стояли возле первого барака. Обезьян стоял без кувалды. Лодку к причалу. Мы толпой пошли к морю. По пути моряк еще раз пнул голову Лёши паштета, метил в с е н и х но не попал, голова перелетела через стол и откатилась к летней кухне. Принесите инструменты, отвертки, ключи и веревки нужны. Я попрошу продукты для всех нас, крикнул я с и н и м Не Гоги Звягинцеву конечно, а тем, кого знал. Толя Слесарю Аржанову, Асланбеку. Толя поехали с нами, поможешь. Толя Слесарь убежал в барак. И вернулся с ремонтным чемоданчиком. Прошли мимо бочки. Голый человек Умер переломился в пояснице. Я думал, тело будет шевелиться, потому что лемминги внутри, но тело не шевелилось. Наверное, л ё ш а паштету поймали не десять-пятнадцать леммингов, а пять или даже одного. Если в теле два лемминга, шевелений может и не быть или будут, но на глаз незаметный. Обезьян собрал вокруг себя членов совета. и охранников и успокаивал их, в чем-то убеждал, рожи корчил, и по его жестам можно было догадаться, что он уверен в гибели лодки и скорой победе над бунтовщиками. Все посмотрел на волны, на б о л т а ю щ е й с я вдали буй. Я з н а л о чем он думал. Если посмотреть на бушующее море, а потом на обезьяна, п и т е к а с покажется обычным психом с П.Ж. не страшнее Кости Ганшина и Гоши м а й о н е з а Неужели до буя всего триста метров? Вранье минимум пятьсот. Или это только при минус ч е т ы р д ц а т и градусах кажется, что пятьсот, а при плюсовой температуре триста? Я достал из кармана фотографию, вынул из пластика, поцеловал, прошептал те слова, которые всегда шепчу, когда целую изображение любимых лилей и снова укрыл их. Мы протащили лодку вдоль причала, подбадривая себя криками. Пробили волну и следующую пробили, запрыгнули на откате, и море само утащило от берега. К б у л поплыли я, Сипа, Моряк и т о л и с л е с а р ь с ремонтным чемоданчиком. я к у т ш р а м и в а л ы н е ц остались. Они обошли колонистов второго барака, предупредили, чтобы не расслаблялись и были готовы к нападению. Сипа и Моряк взяли весла, выгребли по волне, обогнули притянутые течением льдины, припаянные. или обрушившиеся с е д н и к а В любом случае они могли п р о б и т ь д н и щ е Я сидел на носу, то ли слесарь на корме. Он открыл чемоданчик и вынул отвертку и чехол с поворотными ключами, наверное, проверил все ли взял. Мог бы и на берегу проверить. Ну что вы хотите? На П.Ж. вот такие люди сидят, которые ничего предусмотреть не могут и не хотят, живут одной минутой и свое будущее не ценят. И чужое. Брызги замерзали на лету, били в лицо, отскакивали от куртки, попадали за воротник и скапливались там, слепались коркой. с е п о т о драло одна примерзшие подошвы сапог и сообщил мне об этом. Но слова употребил матерный, и я не понял, о чем он, пока у самого сапоги не примерзли. Я до крови прикусил губу, ненадолго унял д р о ж ь Мне доставалось больше брызг. Куртка обледенела и не раздувалась уже в е т р о м а застыла хрустящим колоколом. Буй подмигнул мощной оранжевой вспышкой. Свет пробил ледяную пыль над волнами, отразился от скал, от ледника. Мне показалось, что я увидел, как по звериному вспыхнули глаза о б е з ь я н а и он унял проблеск ладонью, отвернулся от моря и больше не следил за лодкой. А еще я увидел, что красные замерзли на ветру и превратились из бунтовщиков в прежнюю голодную и запуганную толпу. с и не окружили Якута, встали между ним и толпой. Шрам и Валынец попытались спрятаться в толпе, но их вытолкнули. Я пожалел, что мы с с и п о й поехали вместе. Но что теперь гадать? Мы ничего не могли сделать, пока не вернемся. А вернуться мы могли только после того, как вспыхнет зеленый луч. Лодка приближалась к бую. Он то пропадает за волнами, то вдруг выпрыгивает совсем рядом. Я увидел гнездо, где была разбита я ч и ч а м и кнопка, з а л е д е в ш и е контакты и провод. Оказывается, для связи с координаторами надо было нажать большую кнопку, с кулак размером, причем не мой кулак, а обезьяна. Я хотел сказать Толе Слесарю, что пусть прыгает, я подам инструменты, но он меня опередил. передал отвертку и поворотные ключи с острыми н н рукоятками и веревку. Я р а с с в а л инструменты по карманам. Ну ладно, попробую. Ветер срывал с волн пену, бросал на нас, и пена застывала серыми потеками на куртках, шапках и сапогах. Я держал наготове веревку и, как только лодка коснулась бортом буя, прыгнул на него, п р о д е р н у л веревку через обе ручки и завязал узел. Потом вычистил гнездо от осколков пластмассы и ото льда, вправил контакты, надавил отверткой. С просьбой обращается колонист Жилин Иван Георгиевич. У нас закончились продукты, еды нет никакой, мы голодаем. И еще раз. Колонист Жилин Иван Георгиевич просит о помощи. Люди умирают от голода, нужна срочная помощь. Волны обжигали напряженные руки. о н е мелые пальцы. Не чувствовали, когда самых сухожилий распарывает их веревка. Не удержавшись, я соскользнул с боя, ударился головой о подводную станину, наглотался воды. Я схватился левой рукой за борт, а п р а в ы й продолжал снимать отвертку. Вода смыла кровь, обнажила рану на лбу. Я дотронулся рукавом, защипало еще больше. Моряк и сипа перевалили меня через борт. И меня вывернуло на куртку под ноги. Я даже не нагнулся. Лодку понесло за буй. Огромные волны накатывались на ледник, разбивали о него блуждающие льдины, затягивали в подводную пещеру, закручивали, обволакивали пеной и проглатывали навсегда. Все п о и м а р я к навалились на весло, выгребли подальше от страшного водоворота и по широкой дуге возвратились к бую. Теперь я закричал Толя Слесарь. Я не возражал. Все-таки я в английской филологии специализировался, а он машины ремонтировал. Толя Слесарь перебрался на буй, уцепился за ручку и нажал отверткой на контакт. Жратвы, дайте, мы с голоду подыхаем. Сволочи, что вы с нами делаете? Мы просим прислать продукты. У нас ничего нет, мы умираем. В буй ударила сельдина, оторвала от Толю с л е с а р я Он с головой ушел в воду и пропал на несколько долгих секунд. Но он вынырнул, схватился за веревку, снова залез на буй. Он с о д р а л заклепки, снял кнопочную накладку, вырвал провода и соединил их напрямую. Он о р а л от холода, он рычал, но работал. Вы слышите меня? Ответьте. Дайте зеленый луч. Ответьте нам. Толя с л е с а р ь со всей силы ударил отверткой по контактам и прыгнул в лодку. Мы поняли, зеленого луча не будет. Си по моря гребли, а берег не приближался. Так продолжалось, может быть, полчаса, может быть, час. И вот, когда они уже не могли поднять обледенелые весла, волны сами по н е м н о г у стали нас выгонять прочь из моря и выгнали, поволокли вдоль берега. Я сделал ошибку, что взял Сипу с собой. Он мог остаться, и кто знает, я к у т ш р а м и в а л ы н е ц остались бы живы. Уже после их смерти я узнал, что произошло. Обезьяна оказался хорошим организатором, вернее сказать вожаком. Миллион лет назад во времена Первых Хома Эректус он бы правил миром.